Глава д в е н а д ц а т а Ноа прибыл в бар за десять минут до посвящения, и недовольный маг велел ему подождать в кабинете. «Шутишь? Книжный клуб — дело серьезное!» Сурово нахмурился друг, а затем вышел, плотно прикрыв за собой дверь, на всякий пожарный. Плюхнувшись на стул, Но бросил возвращение домой на чистый, почти пустой стол и уставился на книгу. Вчера вечером он вновь пытался читать, но ничего не вышло. Мысли упорно возвращались к Алексис и е е поездке в Хансвилл. А вообще, что бы там ни говорили парни, но он и с к о л ь к о не верил, будто история о эгоистичном мужике который кинул свою девушку, даже не подозревая о ее беременности, поможет ему разобраться в отношениях с Алексис. Но он и т е р п е л и в о вскочил и принялся расхаживать по кабинету, ругаясь сквозь зубы, когда, наконец, отворилась дверь и в проходе вырос русский, словно в ы ш и б а л а в ночном клубе. «Следуй за мной!» помешков н о схватил книгу и подчинился. Русский шагал с серьезным мрачным видом, будто тюремный надзиратель, ведущий заключенного на казнь. Войдя в клуб, Ноа понял причину такого поведения. В помещении царила полутьма. Только свет прожектора падал на стол в центре танцпола, за которым его ждали маг, гэвин Делл, Колтон и м а л к о л м с одинаковым мрачным выражением на физиономиях. Нуа подошел к единственному свободному стулу и выдвинул. Однако Мак пнул ножку, задвигая его обратно. «Тебя не приглашали за стол». «Сперва ты должен произнести клятву», — сказал Делл. н о рассмеялся. «Шутите?» Лицо мака помрачнело. «Ох, верно! Простите!» — поспешил исправиться Ноа. «Книжный клуб — дело серьезное». «Подними правую руку и повторяй за мной», — велел м а г я Ноа Логан, торжественно клянусь чтить устои книжного клуба «Броманс». Ноа повторил, немного перефразировав. м а к продолжал. «Клянусь упорно трудиться над собой, чтобы преодолеть всю жизнь внушаемую мне токсичную маскулинность». Ноа вновь повторил. «И использовать книги клуба для самосовершенствования». «Аминь!» — проговорили все хором. «Теперь можно сесть?» м а к коротко кивнул. Когда Ноа разместился, Малко у н подался вперед. «Что ж, приступим к допросу». Взгляд Ноа заметался между друзьями. «К какому еще допросу?» «Нам необходимо выяснить, достоин ли ты звания члена нашего клуба», заявил Колтон. «Ну, это уже просто нелепость», — фыркнул Ноа. «Таковы правила, жопа с ручкой!» Рявкнул Мак. «Жопа с ручкой!» Захихикал русский. Ну, а пожал плечами. «Ладно, валяйте!» «Почему ты здесь?» Спросил Малколм. «Потому что Мак мне весь мозг выил из-за этого клуба». «Нет!» Колтон ударил ладонью по столу. «Ответ неверный. Подумай лучше». потому что я но замолчал не в силах произнести нужные слова вслух он уже давно признался в этом самому себе, но сказать парням совсем другое дело совершенно новый уровень искренности скажи но принятие правды первый шаг к исцелению проговорил гэвин, но закатил глаза Глубоко вдохнул, надув щеки, и на выдохе выпалил. «Я здесь, потому что вроде как влюблен в лучшую подругу». Друзья серьезно закивали. «Что тебя сейчас больше всего пугает?» Присоединился к допросу д е л ч т о вы меня загипнотизируете и заставите голым танцевать на столе или типа того?» о н н е е в р — гаркнул Колтон. — Подумай лучше. — Я боюсь все испортить. — Что именно? — Наши с ней отношения. — И почему тебя это так пугает? н о а посмотрел на Делла, как на идиота. — В смысле, почему? — Потому что я не хочу ее терять. Друзья обменялись взглядами, которые могли значить, как «сойдет», так и, а не заливает ли он часом? «Когда закончились твои последние серьезные отношения?» — спросил Малком. Ноа н и у ю т н о з а ё р з а л «При чем тут это?» «Если хочешь нашей помощи, ты должен с нами сотрудничать». н о откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Не знаю». «Лет пять назад или около того?» «Около того?» Поднял бровь Малкл. «В универе я встречался с одной девушкой где-то год». «И с тех пор больше ни с кем?» Вклинился маг. н о раздраженно передернул плечом. «Знал бы он, что придется рассказывать о всех своих романах или отсутствии таковых». пересмотрел бы решение присоединиться к дурацкому клубу. «В чем смысл этих вопросов?» «Смысл в том, чтобы разорвать п о р о ч н ы й круг», — терпеливо объяснил маг. «Женщины — не соцработники, спасающие эмоционально недоразвитых мальчишек, которые изображают из себя взрослых и верят... будто для серьезных отношений нужна лишь подходящая женщина ты должен быть готов выйти из зоны комфорта готов меняться готов полностью открыться но ну, а фыркнул вот так речь тебе бы открытки сочинять малкал мустало вздохнул ты прибегаешь к сарказму в качестве защитного механизма поскольку Будучи мужчиной, не привык говорить о чувствах. Мы понимаем. Одно из самых коварных воздействий токсичной маскулинности заключается в том, что она лишает нас способности выражать чувства и быть откровенными с людьми. Не только с женщинами, но и с другими парнями. Как часто ты слышал фразу «Будь мужиком»? В памяти вдруг всплыла целая серия воспоминаний. Почти все из них включали марша. «Твоя мама не должна видеть твоих слез. Глава семьи теперь ты. Тебе пора повзрослеть и стать мужчиной. Мужчины так себя не ведут. Тебе когда-нибудь говорили, что настоящие мужчины не плачут?» Тихо спросил Малком. Но а коротко кивнул. Ему было так неуютно, словно по телу бегала колония муравьев. Хотелось их смахнуть, прихлопнуть, расплющить, а не изучать. «Нам всем говорили», — вздохнул м а л к о л м «Но существует чертовски большая разница между тем, как, по мнению общества, должен поступать настоящий мужчина, и тем, как поступает хороший человек. А хороший человек готов проделать тяжелейшую работу над собой, над своими чувствами, чтобы стать эмоционально крепким партнером для тех, кого любит. Но нам не справиться самостоятельно, подключился д е л не справиться без помощи друзей. Для этого и нужен клуб. заключил маг гэвин похлопал но а по плечу приятель мы готовы тебя выслушать и поддержать тебе лишь нужно открыться расскажи нам о чем-то личном вы же понимаете что это все дикость разве или ты просто боишься сменить кодекс мужественности возможно друзья были правы возможно, Тот радикальный хипстер, каким себя считал Ноа, в действительности являлся лишь очередным эмоционально недоразвитым мальчишкой в о б л и ч ь и мужчины? «Начни с простого», — предложил Мак. «Нужно время, чтобы научиться открыто говорить с другими парнями. Поэтому сперва расскажи что-то не слишком напряжное. То, в чем стеснялся признаться прежде, и что... «Мне нравятся песни из Мааны», — выпалил Ноа. Гевин недоуменно заморгал. «Ты про диснеевский мультик?» «Если собираетесь надо мной насмехаться, то беру свои слова назад». «Вовсе я не насмехаюсь, Ноа, а лишь уточняю». «Да, мне нравятся дурацкие песенки из Мааны. Понятно?» Особенно, когда вначале героиня поет про то, что ее ждет впереди. Врубаю эту песню дома на всю катушку и подпеваю. И при этом ловлю кайф. м а л к о м развел руками. «Спой нам». Волна жара поднялась от шеи к щекам. «Черт, с два л а д н о сказал мак, вставая. «Тогда я спою». И тут начался кошмар, от которого у Ноа волосы на загривке вздыбились, а на лбу выступили капельки пота. Мак запел. «Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я? Где мое сердце? Знает лишь одна вода». Затем к нему присоединился д е л «Сто раз обещала им не спорить, но влечет». Вновь меня море, как будто я его волна. И Малклм. Каждый новый шаг, каждый поворот, Каждый след и знак вновь меня ведет. В мир больших ветров и бездонных вод. Я хочу уплыть. И вот уже все парни, за исключением Ноа, Пели песню из диснеевского мультика, Театрально размахивая руками. Когда она закончилась, раздались всхлипы, и все повернули головы к русскому. По его щекам катились слезы. — Красивая песенка! — проговорил он. «Видишь — Видишь, — сказал маг, — даже русский все понимает и не боится выражать свои чувства. Русский широко раскинул руки. — Хочу обнимашек. К нему тут же подошел маг и крепко обнял широкие плечи. «Все хорошо, приятель. Я вас сейчас немного ненавижу», сказал себе под нос Ноа. «Потому что мы правы», приподнял брови д е л «Нет, потому что чувствую, будто обязан обнять русского». «Ты нас ненавидишь», потому что мы говорим о необходимости работать над собой. А это необычайно тяжело», — возразил маг, возвращаясь на свое место. Но прижал руки к лицу и надавил ладонями навеки. «Просто скажите, что мне делать». «Прочти книгу», — одновременно с раздражением воскликнули друзья. «Ладно, ладно». Но как дурацкая книга мне поможет. На данный момент мне нисколько не хочется равняться на мужика, бросившего дочь. Чем, по-твоему, закончится книга? Но...» Малком походил на учителя, который собирается изречь некую мудрость своим ученикам. «Ну, раз это любовный роман, значит, главные герои сойдутся». И будут жить долго и счастливо. Именно. Любовные романы всегда заканчиваются одинаково. И даже зная концовку, читатели раз за разом берут новую книжку. Почему, как ты думаешь? Из-за постельных сцен? Нет. Вновь ударил по столу Колтон. Подумай лучше. Из-за пути. который проходят персонажи», — объяснил м а л к о м «Именно способ достижения счастья привлекает читателей и делает эти книги особенными и поучительными». «Путь», — тупо повторил Ноа. «Не существует более универсальной и жизненной истории, чем та, в которой двое преодолевают препятствия на пути к своему счастью. но у каждого свой путь, все препятствия уникальны. Именно в этом особом путешествии мы находим ответы на свои вопросы. Давайте вы просто перескажете мне эту книгу, предложил но а полу шутя. Чтобы она тебе действительно помогла, ты должен прочесть ее сам. С серьезным видом сказал Ма. Продолжай читать. Добавил Малколм. «Твое собственное путешествие начинается прямо сейчас».